Монстра. Федор Рамадановский Года жизни 1640-1717. Среди сподвижников Петра был один, отличавшийся от всех прочих исключительностью своего положения. Царь не любил его так сильно, как Лефорта, и не был с ним так близок, как с Меншиковым, но, безусловно, относился к этому человеку с большим уважением и очень его ценил. Невозможно представить, чтобы Петр поднял на него руку, как на сердечного друга Франца или на Алексашку. Князь рамодановский занимал особое место и в государстве, где носил небывалый титул князя-кесаря, и в Петровской разгульной компании которая должна была даже во время безобразия всепьянейшего собора воздавать Федору Юрьевичу больше почести, чем царю. Пример этому подавал сам Петр всегда относившийся к Ромадановскому с утрированным пиететом. Все, включая государя, должны были вставать, когда Федор Юрьевич входил в помещение. Никто не смел въезжать к Ромадановскому во двор верхом или в повозке. Даже Петр перед воротами спешивался. Нартов в своих записках описывает эпизод, красноречиво демонстрирующий уникальные взаимоотношения Кесаря с князь Кесарем случилось государю летом идти из преображенского села с некоторыми знатными особами по московской дороге где увидел он вдали пыль потом скачущего ездового или рассыльщика машущего плетью и кричащего прохожим и едущим такие слова к стороне к стороне шляпу и шапку долой князь цесарь едет государь остановиясь и не снимая шляпы сказал здравствуй мин гнеди гер -гер На не отвечая, князь ни слова, при сердитом взгляде, кивнув только головою, сам продолжал путь далее. Князь отправил к нему грозного рассыльщика с объявлением, что Петр Михайлов явился к ответу. Государь, догадавшись тотчас о его гневе, пошел на свидание. При вшествии его величества Рамадановский, не вставая с кресел, спрашивал сурово так, «Что за спесь, что за гордость?» — Уже Петр Михайлов не снимает ныне цесарю и шляпы. Разве царя Петра Алексеевича указ не силен, которым указано строго почитать начальников? — Не сердись, князь-цесарь, — сказал Петр Великий. — Дай руку. Переговорим у меня и помиримся. Разумеется, в подобных сценах проявлялась Петровская склонность к шутовству. Но Федор Юрьевич отнюдь не исполнял карикатурную роль царя Семеона Бекбулатовича при Иване Грозном. Рамадановский был вторым по могуществу и первым по грозности лицом в государстве. С Петром он держался весьма независимо. Князь не только имел право без доклада входить к царю в любое время, не только давал ему советы по всем сферам управления, но и позволял себе спорить с гневливым монархом. Например, известно, что Федор Юрьевич осудил брак Петра на безродной полонянке Екатерине и не попал за это в опалу. Чем же объяснялось почтение, с которым грубый, мало кого уважавший монарх, относился к Рамадановскому? Конечно, незнатностью. Хоть князь происходил по прямой линии от Всеволода Большое Гнездо, а стало быть, от Рюрика. И непочтенными летами... Государь с легкостью унижал вельмож, бывших старше Рамадановского, и родом, и возрастом. Больше всего Петр ценил в людях полезность. И в этом смысле князь Кесарь не имел себе равных. Это был единственный человек, кому молодой царь доверял управление государством во время длительных отлучек. Имел значение и масштаб личности Рамадановского. Будучи сам натурой крупной, Петр ценил это качество и в других. Кроме того, Федор Юрьевич не брал подношений и не пользовался своей почти бесконтрольной властью для личного обогащения. Тот же Нартов рассказывает еще одну занятную историю. Сразу после Нарвского поражения, в самые тяжелые для страны дни, когда Петр был в отчаянии, не зная, откуда при пустой казне взять средства для снаряжения армии, князь Кесарь отвел царя в некую тайную палату, и отдал сокровища, оставленные Алексеем Михайловичем на черный день. При конце жизни своей, призвав меня к себе, царь завещал, чтоб я никому сего из наследников не отдавал до тех пор, разве воспоследует в деньгах при войне крайняя нужда? Сие его повеление, наблюдая свято, и видя ныне твою нужду, вручаю столько, сколько надобно. Далее автор заключает, Сията великая заслуга поселила в сердце Петровым благодарность такую князю Рамадановскому, что он пред всеми прочими вельможами князя Рамадановского, которому отменное почтение монарх оказывал и доверенность, более любил». Возможно, этот анекдот является легендой, но во всяком случае он свидетельствует о той репутации, которой пользовался при дворе Федор Юрьевич. Думается, что ореол, окружавший Рамадановского, объяснялся и еще одной причиной. Петр очень хорошо понимал золотое правило всякой диктатуры. Всегда должен быть некто более страшный и жестокий, чем сам правитель. Точно так же Иван IV нуждался в малюте с Куратове. Что-что наводить ужас Ромадановский умел очень хорошо. Он был страшен и видом, и нравом. Сей князь был характеру партикулярного. Особенно с собою видом, как монстра, нравом злой тиран, превеликой нежелатель добра никому, пьян повсядни, но Его Величеству верной, так был, что никто другой. И того ради Оному царь Петр во всех деликатных делех поверил и вручил все свое государство. Пишет Борис Куракин Даже когда князь кесарь бывал весел, и развлекался у себя дома, ходить к нему считалось делом небезопасным. У Рамадановского было своеобразное представление о юморе. Дрессированный медведь заставлял вошедших осушить огромную чарку, а если кто-то не мог, зверь начинал его драть. Однажды Яков Брюс, один из близких Петру людей, пожаловался, что Рамадановский с пьяно опалил его огнем. «Зверь!» — сердито написал князь Кесарю Петр. Долго ли тебе людей жечь? И сюда раненые от вас приехали. Перестань знаться с Ивашкою, имелся в виду Ивашка Хмельницкий, то есть алкоголь. Быть от него роже драной. Федор Юрьевич бестрепетно ответил. Неколи мне с Ивашкою знаться. Всегда в кровях омываемся. Ваше то дело на досуге стало знакомство держать с Ивашкою, а нам не досуг. В этом и состояла главная функция князя Кесаря. Он омывался в кровях, то есть исполнял самую жестокую государственную работу, берег безопасность державы. На этом поприще и выдвинулся. Ближний стольник юного Петра Алексеевича, он считался у Нарышкиных человеком надежным, поэтому после переворота 1689 года получил ответственное задание надзирать за арестованной царевной Софьей главным врагом государства. Кроме того, Федор Юрьевич возглавлял скромный приказ, который вел дела Преображенского загородного дворца и в этом качестве управлял потешными полками. Но когда Подмосковное село стало фактической резиденцией главы государства, то есть с 1694 года, функции приказа сущностно изменились. С этого времени название «Преображенский приказ» начинает звучать грозно. В 1696 году ведомство князя Рамадановского берет на себя охрану порядка и следствие по важным делам. А несколько лет спустя и вообще по всем политическим преступлениям, вплоть до мелких доносов. Так в России возникает, а вернее возрождается, очень важный институт абсолютизма – тайная полиция. Третье российское государство, просуществовавшее почти весь XVII век, Как мы видели, несколько отошло от жестких принципов ордынскости и не имело настоящей спецслужбы, какой был опричный корпус Ивана Грозного или доносное ведомство Семена Годунова. Петр I, воскресив и многократно укрепив тотальную централизацию власти, исправил этот дефект. Отныне Чингисханов Кэшик, Черный Тумен, будет обязательной и очень важной компонентой империи, лишь меняя свои названия. Таким образом, настоящей основой огромного влияния князя Кесаря было то, что на протяжении долгого времени он был царским оком и карающей десницей. В качестве главы Вездесущего Преображенского приказа Рамадановский славился крайней жестокостью. В его застенках подозреваемых истязали чудовищными пытками, а, выбив признание, подвергали мучительным казням. Петр и сам не отличавшийся мягкостью, недаром называл князя Кесаря зверем. Во время следствия 1698 года Федор Юрич руководил следствием, почти не вылезая из-за стенка, а в день самой массовой казни лично отрубил головы четырем стрельцам. На попечение этой монстры царь оставил страну не только когда ходил в азовские походы, но и на более длительный срок, на целых полтора года, когда ездил с Великим посольством в Европу. Точно так же его отец полувеком ранее доверял государственное управление патриарху Никону. В 1701 году, когда вся Москва выгорела от ужасного пожара, а царь в основном занимался военными заботами, восстанавливать столицу тоже было поручено князю Кесарю. Умер он в 1717 году. По понятиям того времени в глубокой старости, но до последних дней продолжал заниматься делами. В память о покойном Петр передал громкий титул и должность главы Преображенского приказа сыну Федора Юрьевича князю Ивану, хотя тот не отличался отцовскими дарованиями и никак себя на этом важном посту не проявил. После смерти Федора Рамадановского спецслужбы начинают размножаться. Появляется тайная канцелярия. Возникают фискальная, а затем еще и прокурорская система. Возможно, это произошло из-за того, что после смерти верного помощника Петр уже никому так не доверял. Но вообще-то в государствах подобного типа дублирование тайных полиций является обычной практикой. Одно око приглядывает за другим.